Глава пятая. Ветерок гулял по лицу, голоса слышались все ближе. Ей просто стало жарко, уверял маг. Все будет хорошо. Может, все-таки лекаря? сомневался женский голос. Не стоит. Вы можете возвращаться к своим обязанностям, мы здесь сами справимся. Еще немного, и кожа начнет дымиться под направленными на меня взглядами. По ощущениям их набралось больше десятка. И я осторожно моргнула. Хватит уже внимание привлекать. В руке тут же оказался стакан, и маг заботливо придерживал его, пока я глотала воду. С каждым глотком в голове прояснялось. Этих мгновений хватило, чтобы оценить обстановку. Меня успели усадить на стул. Пальто аккуратно перекинули через спинку соседнего. И на нас, правда, глазели. Магу хоть бы что, а мне сквозь землю провалиться хотелось. «Как ты?» — гораздо мягче, чем говорил с девушкой в форменном платье, — спросил он меня. Н «Нормально. Голос слушался плохо, но не из-за слабости, а от нервов. Я еще не совсем привыкла к магии». «Мы это обязательно обсудим, но сейчас послушай меня, пожалуйста». На мгновение показалось, что ему неловко. «Я встречаюсь здесь кое с кем. С девушкой. Она считает себя моей будущей невестой, но это не так». И сегодня я должен был ей все объяснить. Представляю, как это выглядит со стороны, но...» «Она не придет. перебила я. Мак растерянно моргнул. В его глазах отражались десятки противоречивых мыслей. Сама бы с удовольствием предалась метаниям, но сил на них не хватало, да и отрицать очевидное уже не имело смысла. «Вы виделись?» — как-то обреченно спросил Мак. «Тебя зовут Криштан Найдерхов. Я решила развеять последние сомнения. Ответом стал напряженный кивок. Он что же решил, будто я устроила сцену его невести? Чуть не зашипела в породистое лицо от негодования. К счастью, вовремя вспомнила, как директриса говорила, что я ничего толком о нем не знаю. А ведь он тоже не знает меня. Как он должен был понять, что я не одна из мигер, готовых сражаться за возможность стать парой мага до последней капли крови? Я выросла с Бриэллой Гридон. «Уж прости, но она не хочет за тебя замуж», — начала я осторожно. «А сейчас Элька вообще болеет и не может к тебе прийти». Но ее мать вцепилась в эту договоренность клещом и отправила к тебе меня. Я должна была притворяться Элькой. «Не смотри на меня так, я прекрасно понимаю, как это глупо и вообще была против». «Вы так похожи?» — полюбопытствовал маг. «Не настолько». «Какое облегчение». «Не улыбаться ему». «Мурашки, стоп!» «Брысь, я сказала!» «Сидеть!» «Какого мрака на эту совместимость невозможно не реагировать?» Криштан воспользовался возникшей между нами паузой и заказал для меня кусок шоколадного торта и кофе. Себе взял только последний и в ответ на мой настороженный взгляд пояснил, «Тебе надо что-то съесть. Желательно нормальной еды, но здесь ничего нет, кроме напитков и десертов». «Формирование связи забирает прорву сил, а ты еще и сопротивлялась». «Спасибо», — пробормотала я, отведя взгляд. «Слабость действительно ощущалась, хотя я слишком нервничала, чтобы сосредоточиться на ней. Сижу тут перед ним в этом кукольном платье и нелепых кудряшках. Представляю, что он думает». Только когда наш заказ принесли, и Криштан придвинул ко мне тарелочку с тортом и убедился, что я начала есть, разговор возобновился уверен твоя элька чудесная девушка но ты ведь понимаешь что я не женюсь на ней вроде как я разберусь с договоренностями не думая о них нам придется пережить небольшую бурю в основном со стороны гридонов потому что моя семья давить не станет но все со временем утрясется не бойся я буду рядом торт просто таял во рту и кофе который я обычно не любила здесь мне понравился Или же дело в том, что напротив сидел мой маг, и он не злился, не пытался увильнуть от ответственности. Наоборот, принял все легко и спокойно. Тем сложнее мне отдались следующие слова «Прости, но я не хочу ни магической связи с тобой, ни всего остального». Главное, глаз от тарелки не поднимать. Мрак. Как же это трудно. Поздно. Она уже есть. И ты так спокоен. «Быстрый вздох. Наши взгляды все же столкнулись. Меня не просто мурашками и искрами осыпало». «Я удивлен, признался Криштан. «Даже в студенчестве я был уверен, что у меня не получится совпадение. Впрочем, в последнее время с этим вообще много странностей, и теперь есть ты». «Можем сделать вид, что меня нет?» «На мой взгляд, это было благородное предложение». «Не думаю». «Ясно». Какой-то он слишком ответственный и правильный для мага. Мне казалось, что они более несдержанные и поддающиеся эмоциям. Ладно, все эти мысли — не более чем способ бороться с возрастающей с каждым мгновением симпатией к Криштану Найдерхофу. Я не могу себе ее позволить. Не имею права. Тебе не нужна висящая на тебе девица. Ты давно не первокурсник, вообще не студент, и все это время прекрасно обходился без неё. Возможно, чуть более запальчиво, чем позволяли приличия, произнесла я. «И мне тоже не нужен маг, прости!» «У тебя кто-то есть?» Суждения Найдерхофа ушли совсем в неожиданную сторону. «Ты влюблена?» «Соврать бы, но не рискнула. Нет. Облегчение на его лице мне наверняка привиделось. Но какое ему дело до моих привязанностей?» «Я честно сдала экзамен, поступила и хотела бы продолжить этот путь сама» потому что гожусь на что-то, а не потому что магия решила, что я подхожу к какому-то как как это все еще сложно для меня. связь не спрячешь. ее заметит каждый, кто обладает магическим зрением. В рот отправилась последняя ложечка торта с засады с этой совместимостью. И так стыдно, что какая-то часть меня радуется тому, как все в итоге сложилось. Маленькая крошечная часть, которая живет в самом темном уголке души. Наверняка это и есть та самая дурная наследственность, на которую все время пеняли Ниерой и Ригров Гридон. «Знаю тебя не полных полчаса, но уже сейчас могу сказать, что ты меньше всего похожа на девицу, которая будет болтаться у меня на шее, источая липкий сироп в невозможных количествах», — сообщил маг. Понаблюдал за скорбным выражением моего лица, затем подался ближе и добавил, «И я тоже постараюсь быть тем, кто тебе понравится». «Мне это не нужно», — повторила упрямо, избегая на него смотреть. «Сейчас. Ты еще успеешь передумать». Когда мы вышли из кофейни, Криштан собственнически обнял меня за талию. Будто опасался, что вот сейчас я опять сбегу. И я бы, может, и рванула прочь со всех ног, но в академии мы все равно встретимся, так что какой смысл в лишней суете? Отстранилась от него аккуратно. Он руку не убрал, но дал мне больше пространства. Сомневаюсь, что тебе сейчас можно в портал. Как выяснилось, пока я проверяла границы оставшейся свободы, Мак думал о другом. В экипаже добираться до Академии несколько дней. Предлагаю остаться пока у моих родителей. Завтра как раз к ним прибудет Итван с девчонками, потом вместе вернемся. Знакомство с семьей. Ноги чуть не подкосились от ужаса. «Нет, к такому я точно не готова и, и вряд ли однажды буду». «Я хорошо переношу перемещение», — поспешила заверить мага, честно. «Хорошо, значит, отходишь быстрее, чем за час, или...» «Будто вообще ничего не происходит, как если проходишь через дверь». Одарив меня пристальным взглядом, он все же открыл портал. Второй, еще более внимательный взгляд мне достался в Эльрим. Я решила, что вправе ответить ему точно таким же а через мгновение я получила возможность сравнить нас со старшекурсником, выпавшим из стационарного портала. Не знаю, как определила в парне сильного мага, но определила с полной уверенностью. Так вот, он побледнел, хоть и шел к замку достаточно твердой походкой. Мы — нет. Действительно, как в открытую дверь вошли. Никаких сложностей. — Ты тоже? — прошептала я свою догадку. — Да. — Кристен-то ладно, но я... Это ненормально, уточнила осторожно. Необычно, скорее. Нас здесь таких всего несколько человек. Он мягко сжал мою руку. Идем, надо сообщить новость ректору. А скрыть нельзя. Мы, кажется, уже все прояснили. Пришлось изображать благоразумие и послушно идти с ним в приемную. Всю дорогу маг придерживал меня за талию. Не слишком удобно, но будем считать это расплатой за мои выкрутасы. Прикосновение отвлекало. Я была настолько сосредоточена на нем, что даже на направленные на нашу пару любопытные взгляды особого внимания не обращала. Все равно все узнают, никуда не денешься. В том, что мой маг оказался преподавателем, нашлись и свои преимущества. Он прошел мимо секретарей, едва кивнув им, громко постучал в ректорскую дверь и, едва дождавшись ответа, ворвался в кабинет. Ну и меня за собой утащил, как иначе. «Найдерхоф». Мужчина за отполированным до блеска столом поморщился так, будто у него разболелись все зубы разом. «Ректор Гаррингтон», — кивнул явно навязанный ему маг. Внимательный взгляд немолодого уже мужчины скользнул по мне, да так и задержался. Ректор был в том возрасте и, очевидно, имел дело с беспокойными студентами столько лет, что сам считал, будто ничто его уже не сможет удивить. Но нам с Криштаном, похоже, удалось это сделать». В глазах ректора, где вот только что читалась лишь усталость, вспыхнуло недоумение, и уже мгновение спустя сменилось изумление. Без всяких объяснений он понял, с чем мы к нему пожаловали. «Невероятно!» — пробормотал господин ректор. Сдавленно кашлянул. Рука Кришта сжалась на моей талии крепче. «Несомненно, это принесет некоторые сложности, но с магией... с такой магией не спорят», — ровно произнес мой маг. Показалось, что больше для меня, чем для ректора. Это определенно стоило того, чтобы оказаться у вас в плену. Что ж, надеюсь, девушка... Вайли Трайлих, первый курс, — подсказала я. Вот мы и познакомились, — прошептал мне на ухо Криштан. Точно. Я же до сих пор не называла ему своего имени. Коснувшись уха, его шепот жаром растекся по моему лицу, а потом и по всему телу. Надеюсь, Вайлет сможет стать твоей лучшей половиной, закончил свою мысль ректор. Он действовал по обстоятельствам, но спокойствие было напускным. В направленном на нас взгляде все еще читалась сложная гамма эмоций. Дальше последовали формальности. Нас вынесли в какие-то списки, пришлось поставить магические подписи в соответствующей графе. Мне прямо на месте объяснили, как это делается, но получилось на удивление легко и быстро. «Неужели магия правда мое? «Странно так. Непривычно». Потом ректор расспрашивал про мой дар. Услышав, что он прямая противоположность огню, одарил Найдерхофа насмешливым взглядом, но тот остался невозмутим. А потом они получили десятки «я не знаю» на вопросы о силах моих предков и прочих нюансах. Меня вырастила приемная семья, если можно так выразиться. Откуда мне знать? И расспросить некого. «Насколько я понимала, дедушка особенно не был знаком с моим родным дедом до той дуэли. Он крайне неохотно говорил на эту тему, и я старалась не напирать». «Учитывая не совсем обычную ситуацию, нам потребуются некоторые уточнения в расписании», — заметил Найдерхоф. «Их для вас подготовят», — кивнул ректор. Происшедшая, правда, не совсем обычно, но вы у нас такие далеко не первые». Судя по короткому хмыканью, Криштон не был согласен с замечанием, но от споров он все же воздержался. «Хочется верить, ответственность за беззащитную девушку, оказавшуюся столь уникальной, чтобы стать к тебе в пару, сделает тебя более разумным и осторожным», — бросил ректор, когда мы уже покончили с основными делами и собирались уходить. «Угрожаете?» — Отстраненно уточнил Найдерхоф, и его рука вновь сжала меня крепче. А ведь я только-только отвоевала немного свободы после прошлого его такого порыва. Даю совет, как старший и более опытный коллега. Не думаю, что готов прислушиваться к советам человека, для которого нагретое место дороже клятв силы, которую он когда-то давал, дороже правды и точно дороже чужих жизней. Вся доступная выдержка потребовалась мне, чтобы не приоткрыть от изумления рот. Что это такое, я сейчас услышала. Ответить у ректора возможности не осталось. Криштан буквально вытолкнул меня за дверь и плотно закрыл ее. В его прощальном кивке секретарям читалось что-то издевательское. Какого мрака ты творишь? выдохнула я уже за дверьми приемной. Не задавай вопросов, если не готова получить ответ, назидательно сообщил Мак, увлекая меня куда-то в сторону. Хотела сказать что-нибудь едкое, но неожиданно поняла, что Криштан Найдерхов прав. У меня и так голова кругом от событий. Вряд ли я сейчас пойму, даже если он постарается мне объяснить. Мы стояли в пустом информационном зале. Неудивительно, что студенты не торчали в выходной у расписания, но лучше бы здесь кто-то был, потому что с каждым мгновением неловкость нарастала. Криштан все еще придерживал меня за талию и смотрел так, что хотелось спрятаться. Над головой неотвратимо нависало будущее. Нервы пока были в отключке, но, чувствую, скоро меня накроет. «Если тебе интересно, я все еще против пары», — напомнила я, если вдруг кто-то решил, что я уже передумала. «Я знаю». «Здесь должна быть какая-то ошибка». Вывернувшись из его рук, я прошлась по залу. «Я только учусь, а ты уже состоявшийся маг. Мы оба, похоже, не годимся, чтобы быть чьей-то парой. Эти связи вообще разрывают при каких-то условиях». Ожидала очередного приговора в виде короткого «нет», но Криштон Найдерхоф умел удивлять. «Магия может разорвать связку, но на это не повлияешь». «Мне подыгрывать это их магия точно не станет. А если она недолюбливает Найдерхофа так же, как и меня, мы оба крупно попали». «Один сплошной мрак», — прошептала эмоционально. «Чему это ты улыбаешься?» Знаешь, обычно меня бесят строптивые девицы, которые не к месту показывают характер. Он приблизился, навес надо мной, согрел щеку дыхания. Но тебя хочется завернуть в плащ, отнести в комнату и больше никуда не отпускать. Ему что, так нравится моё шокированное лицо? Зачем он раз за разом говорит что-то такое, от чего мне испариться хочется? Ты же понимаешь, что это все магия? уточнила я опасливо. В основном это совместимость. Он слегка погладил мою щеку. Так как насчет моей комнаты? Что? Предложи такое, кто другой, уже бы получил пощечину. Но он, наверное, не очень хорошо бить по лицу свою пару. Пусть сначала еще больше заслужит. В преподавательских покоях две спальни и кабинет, пояснил Найдерхов, явно развлекаясь моим неправильным пониманием ситуации. «Я предлагаю тебе свободную. Там больше пространства и нет вредной соседки». «Спасибо, что напомнил. Я отступила на шаг и чинно сцепила руки перед собой в замок. У меня соседка замечательная, и сейчас ей непросто. Поэтому, если мы на сегодня закончили, я, пожалуй, пойду к ней». «Вы ладите?» — он недоверчиво моргнул. «Притом отлично», — заверила я, с удовольствием понимая, что это правда. «Увидимся на практикуме» или «Что там предполагает наше дальнейшее взаимодействие?» Попрощалась кивком и все так же чинно прошла к лестнице. Маг провожал меня каким-то особенным взглядом. Наверное, магическая связь правда как-то работает, потому что на середине лестницы я со всей ясностью поняла, что вот сейчас мне второй раз удалось его впечатлить. Первый был, когда я избегала сближаться с ним, но тогда еще оставались сомнения, уж не тактика ли это такая. Сейчас уже нет. Мраковая совместимость правда работала. Утро началось с шума за дверью и приятного, восхитительно завораживающего осознания, что можно зарыться в одеяло поглубже и еще немного доспать. Сегодня тоже был выходной, и если верить расписанию, первокурсники отправлялись по домам со своими парами, чтобы познакомить их с родителями. Какое счастье, что лично меня это никак не касалось. Мы с Криштаном и так являлись воплощенным нарушением всех правил. Ничего страшного не случится, если нарушим еще одно. Блаженство. Не хочу знать, по какому поводу в коридоре случилась баталия. Потом там, кажется, кто-то что-то уронил или кого-то уронили. «Вайлет, просыпайся!» Внутренние двери в нашем пространстве мы старее и больше не запирали, и сейчас я расплачивалась за это сном. «Ты так все самое интересное проспишь!» Я мученически застонала и попыталась уползти в свою нору поглубже. «Разве Итван не должен сегодня продемонстрировать вас семье?» «Должен, но сперва он отправился домой один, хочет их морально подготовить». Эта хитрюга дождалась, когда я потеряю бдительность и стянула с меня одеяло. «Хватит спать!» Я сейчас чесаться от любопытства начну. Это правда? Что именно? Я честно хотела сесть, но была придавлена с разбегу, запрыгнувшим на меня щупо Ох, какая она тяжелая. Сегодня ты главная героиня. Тария подсунула мне под нос свежую листовку. А главный герой — братытвана, преподаватель. Но такого же не может быть. Она мне это говорит. Отобрав у нее листовку, я вчиталась. Ну, хотя бы нас с Криштоном не раздели. На иллюстрациях он предстал немного растерянным, а я с высокомерным, даже стервозным лицом. Будто смарно рисовали честное слово. Текст, пестрящий едкими замечаниями, повествовал о том, что одной серой мышке перепал лучший мужчина в Валерим, который вообще не должен был никому достаться, а этот дурище нос воротит. Цену себе набивает, конечно. Полосатая пушистая разлеглась на мне и умиротворенно замурчала. Я поймала себя на том, что глажу опасное создание, а ее хвост лежит прямо у меня на ноге, но это больше не пугает. Опыт существования в девчоночьем обществе подсказывал, что мне смертельно завидуют. Я имею в виду автора пасквилей. Смотри на ситуацию иначе. Ты хоть одета на иллюстрациях, попыталась поддержать меня, как умела соседка. Не поверишь, я сразу о том же подумала, усмехнулась я, продолжая тискать нечисть. Назвать бы ее как-нибудь, раз уж эта нелегалка все равно у нас живет. Воображаемые чьей-то больной фантазией прелести рьяны, а потом в Вилары Марны Титарии продемонстрировали всей академии. Мне в этом плане повезло больше. На всех рисунках я была в платье. Зато меня обозвали дурой и недвусмысленно намекнули, будто я плиту интриги. Еще одно. О моем «побеге с церемонии» автор растиражированных сплетен явно не знал, иначе бы это было в листовке. Глаза пробежали текст в очередной раз. Уже четвертый. Если до сих пор я сомневалась, то сейчас точно решила, что искать виновного следует среди женской половины студентов. Или же я так ничему и не научилась у Маргариты Эстрейм. Поделиться измышлениями с соседкой не успела. В дверь постучали, и она пошла посмотреть, кто там а вернулась с роскошным букетом алых роз и понимающей улыбкой. «Всё-таки правда!» — припечатала меня. Вайлет. ну ты даёшь!» На столе в вазе всё ещё стоял подвявший первый букет, но новый был красивее и предназначался для меня, отчего сердце радостно сжалось. «Да, мы с Кришта пара. Смысла обманывать не было, а откровенность, как известно, сближает. Но я не хотела этого» и до сих пор не понимаю, как так получилось. «Ну он такой! Скажи!» Тария даже с определениями не совсем нашлась. Пока болтала, она передала мне цветы. Одним высшим силам ведом, от чего мне стоило не зарыться носом в пышный букет. Даже без этого обоняние улавливало тонкий изысканный аромат, от чего тянуло счастливо улыбаться. Однако улыбаться я себе тоже запретила. Карточку все же посмотрела. «Не переживай из-за ерунды. Если вздумают обижать, я им головы пооткусываю. К. «Мрак...» «Я не гожусь ему в пару», — пробормотала, закусив губу. «По-моему, ты себя недооцениваешь», — пришла к неожиданному выводу почти подруга. Как-то даже неудивительно было через пару часов обнаружить себя вместе с остальными героями сплетен в пустой аудитории. Не присутствовал разве что Криштан, да и что бы ему делать среди студентов. «Я его найду и прикончу», — посыл, исходящий от Итвана, я одобряла, но конструктивного в нем было мало. «Сначала найди», — усмехнулся Ульс, многозначительно похрустывая пальцами. «Вот и я о том. Вардас первый набил бы морду сплетнику, если бы сумел его вычислить. А ведь он пытался. Многих хорошенько тряхнул, но ничего не выяснил. Совсем ничего». «Если ты не смог, это не значит, что остальные такие же неудачники», — прошипел младший огненный. «Давай, покажи нам всем, как надо», — предложил Ульс. «Так мы ни до чего не договоримся», — осторожно вклинилась Тария. Получила сразу два пронзающих взгляда, но парни передумали тягаться друг с другом и вспомнили о существовании общего врага. Ну, почти вспомнили. «Слушай, а ты правда со всеми троими?» Ульс не был бы ульсом, если бы не спросил. Нет! рявкнул Итван. Да брата ему еще расти и расти. «Пф, Криштан Найдерхов, прочь из моей головы. Повезло тебе, ухмыльнулся наш неугомонный. Я до сих пор ваш выпуск иногда просматриваю. Это все ложь, практически выкрикнула Тария. Выдумка. Я поймала ее руку и легонько сжала. В их случае лучше вести себя как марнет задрать нос и притвориться, что все ни по Соседка благодарно сжала мою ладонь в ответ. «То есть про нас всех была правда, а про вас вдруг ложь?» фыркнула до этого сидящая тихой мышкой в углу рья нагал. «Фу, это противно!» «Нет, серьезно, у Марнет можно поучиться хотя бы не краснеть в моменты крайнего унижения. А наблюдение, кстати, любопытное. В правдивости отпирания четверки я не сомневалась». Как-никак в общей комнате с одной из них жила, да и отношения Итвана к девушкам видела. Он и к стандартной паре не был готов, а тут такое. И еще и сплетни длиннющим хвостом. «Заткнись», — не слишком вежливо бросил бывшей подружке Ульс. «Балаган мне уже поднадоел, так что я попробовала вмешаться. Раньше ничего подобного в Валерии не происходило. Это должен быть кто-то из первокурсников. Я думаю, девушка. И думаю, что ей не досталось пары». «Так, может, это ты?» — повернулась в мою сторону Марнет. «До твоего появления листовки никто не раскидывал. И новость о тебе и Криштане Найдерхофе там появилась раньше, чем все о вас узнали». Внимание остальных присутствующих было обращено на нас, и под ним Марнет расцветала. «Я думаю», — продолжала она, наслаждаясь моментом, «он не хотел иметь с тобой ничего общего, и ты таким образом решила на него надавить. Поздравляю. «У тебя получилось!» Не то чтобы я не ожидала от нее попытки ужалить, но это было довольно тонко. «У тебя плохо получается думать», — я смерила ее взглядом столикой превосходства. «Мы выяснили все еще вчера и отметили нашу пару в списках ректора. Листовка появилась сегодня утром. Вероятно, нас кто-то видел в информационном зале». «Так и было. Крис мне вчера вечером о ней сказал» подтвердил итван чем окончательно разочаровал свою затрудняюсь определить кто она ему поздравление не жди могу тебе взаимно посочувствовать невинно кольнула я младшего огненного в ответ ульс поморщился и не знаю что он там себе подумал но зачем-то вклинился между мной и итваном смарнет так получилось что вилара дарнс стояла за ними а вот тария осталась по мою сторону надо проверить то чем они пишут Как ни странно, Ульсварда сумел не только создавать проблемы себе и окружающим, но и выдавать вполне дельные идеи. «Будь это я», — заметила Виларадарнст, Дарнст, «уж я бы озаботилась наличием запасного письменного набора и тем, чтобы его как следует спрятать». «Будем надеяться, что это не ты», — подмигнул ей Ульс. «Надо же с чего-то начать». «И смотрите, кто вьется поблизости», — добавил Итван. «За Вайлет и моим братом вчера точно кто-то следил». Как бы еще о них узнали? На мой взгляд, слишком много действий ради простого развлечения, пусть и довольно злого, но предложений у меня самой не было. Пришлось кивать тем, которые нашлись у других. Внутренние двери в наших старых комнатах больше не закрывались. Поначалу это было сделано, чтобы добавить по хвосту пространство, чему наша полосатая нелегалка так обрадовалась, что только чтоб по стенам не носилась. Однако через сутки такого существования мы привыкли и обнаружили многочисленные плюсы ситуации. Наличие как бы одной большой комнаты позволяло переброситься парой слов в случае необходимости. Тария сама принесла мне конспект с теоретических лекций, когда поняла, что теперь я учусь с ними, а не с одиночками. Движения и уютные звуки в комнате соседки позволяли не чувствовать себя одиноко. Мне всегда нравилось быть частью чего-то важного. С этой стороны посмотреть, так мне самое место в паре. Нет, стоп. Куда-то мысли не туда несет. Полосатая обладательница лапок и опасного хвоста запрыгнула на стол, деловито потопталась по разложенным на нем заданиям, и невесть как прощемилась ко мне на колени. Выпустила когти, слегка царапая кожу, чтобы я не вздумала о ней забыть, и громко заурчала. «Надо придумать ей имя», — решила я. «Проблема?» Тария сегодня была настроена пессимистично. Или, может быть, «нас отчислят» лучше звучит? Нечисть перестала издавать кошачьи звуки и обеспокоенно дернула ухом. Пришлось успокаивающе гладить, чтобы она не подумала, что мы испугаемся трудностей. Я внимательно изучила правила, которые выдают каждому студенту. Там ни словом не упоминалась нечисть. Возможно, потому что никому раньше не приходило в голову держать ее в комнате? Хотя, признаться, я удивлена. Студенты народ затейливый. «Риша!» Пришлось принимать решение в одиночку. «Я думаю, ей пойдет. Обозванная согласно муркнула. «Ну, за неимением переводчика со звериного любые звуки я решила воспринимать как согласие». «Неплохо выспелись, хмыкнула соседка, но возражений, кажется, не имела. «Ты умеешь заводить друзей». Приемная семья», «Потом школа с десятками соперничающих девчонок», — улыбнулась я. «Волей-неволей научишься сглаживать острые углы». Соседка уже стояла некоторое время между нашими комнатами, задумчиво глядя в стену, и я решила к ней присоединиться. Вдруг там что-нибудь интересное. Придержала хвоста который будто понимал, что к чему вцепился в моё платье когтями, и подошла ближе. Тоже посмотрела. Стена и стена. С прошлого раза никак не изменилась. «Знаешь, я только сейчас подумала, что здесь полно места, и оно пустует», — сообщила Тария. «Я об этом еще в вечер заселения подумала», — улыбнулась я, чувствуя, куда она клонит. Масштаба, правда, не осознала, пока она не продолжила. «Мы могли бы устроить тут что-то вроде гостиной. На чердаке как раз есть кое-что из старой мебели. Придется притащить это сюда и привести в порядок, но я не боюсь работы, а ты?» — кивнула я тоже. И с соседкой мне все таки повезло. «Тария, а что ты делала на чердаке?» Итван затащил. «Только не подумай ничего», — подруга на всякий случай покраснела. «Он допрашивал нас всех по отдельности. Ну, после писульки про нас. Тащить в свою комнату через несколько этажей диван у нас наглости не хватило. Но мы забрали подушки, из которых состояло сиденье, спинка и подлокотники, плюс несколько декоративных. Еще столик, правда, под обломанную ножку придется что-то подложить, и вешалку для верхней одежды, и пару разряженных магических светильников. И вот пока приводили все это в порядок, окончательно превратились из соседок в подруг.